«Послышался очень тихий голос», — говорил индеец Джо. «Черт бы ее взял! Может, у нее гости? Свет горит до поздней ночи. Я ничего не вижу», — теперь говорил тот оборванец, бродяга из старого дома. Сердце Гека сжалось от смертельного холода. «Так вот кому собирался мстить индеец Джо!» Первой мыслью Гека было убежать. Но тут он вспомнил, что вдова Дуглас всегда была добра к нему, а эти люди, может, собираются убить ее? Гек пожалел, что у него не хватит храбрости предупредить вдову. Он очень хорошо знал, что не отважится на это. Они могли увидеть его и схватить. Все это, и не только это, промелькнуло у него в голове за короткий миг между словами бродяги и ответом индейца Джо. «Тебе кусты мешают». «Ну, смотри в эту сторону. Теперь видишь, что ли?» «Да. Ну, конечно, у нее гости. Брось ты это дело». «Как? Бросить, когда я уезжаю отсюда навсегда? Когда, может, другого случая больше не будет?» «Ну, нет. Опять-таки говорю тебе, как не раз говорил. Мне наплевать на ее деньги. Можешь их забрать себе». А вот муж её ко мне придирался. И не один раз это было. Он же меня и посадил, как бродягу, когда был судьей. Да это еще не всё, Куда там? Он велел меня отстегать плетью. Отстегать на улице перед тюрьмой, как негра. И весь город это видел плетью. Понимаешь ты это? Он перехитрил меня и умер. Но зато она мне заплатит». Не убивай ее, не надо. Не убивай? А кто говорит про убийство? Его бы я убил, а ее не собираюсь. Когда хотят отомстить женщине, ее не убивают, это ни к чему. Ее уродуют, рвут ноздри, обрубают уши, как свинье. Господи, это уж тебя не спрашивают. Молчи пока цел. Я ее привяжу к кровати, Если истечет кровью и умрет, я тут ни при чем. Плакать не стану. А ты, приятель, мне поможешь. Для того я тебя и взял, одному мне не управиться. Если будешь отлынивать, убью. Понял? А если придется тебя убить, то уж и ее заодно прихлопну. Тогда, по крайней мере, никто не узнает, чья это работа. Ну что ж, если без этого нельзя, тогда идем чем скорее тем лучше меня всего так и трясет сейчас а гости смотри не вздумай меня выдать что-то я тебе не верю Нет, подождем пока свет погаснет спешить некуда. гек понял что за этим последует молчание еще более страшное чем все эти разговоры насчет убийства и затаив дыхание живо шагнул назад. Долго балансировал на одной ноге с опасностью свалиться вправо или влево и, наконец, осторожно опустил другую ногу. Потом он сделал еще один шаг назад, также осторожно и с тем же риском. Потом еще один и еще. И вдруг сучок треснул у него под ногой. Он перестал дышать и прислушался. Ни звука. Тишина была полная. Гек себя не помнил от радости он повернулся между двумя стенами кустов сумаха осторожно как поворачивает корабль и с опаской зашагал прочь, но выйдя на дорогу у каменоломни почувствовал себя в безопасности и побежал так что только пятки засверкали он бежал все быстрее под гору пока не добежал до фермы валиится он так хватил в дверь кулаками что из окон сейчас же высунулись головы старика и двух его дюжих сыновей. Что за шум? Кто там стучит? Что надо? Пустите скорей, я все расскажу. А кто ты такой? Геккельберри Финн. Скорей, отоприте. Вот как? Геккельберри Финн? Не такое это имя, чтобы перед ним все двери распахивались настиж. Пустите его все-таки, ребята. Послушаем, что там стряслось. Только ради бога. «Никому не говорите, что это я вам сказал!» Были первые слова Гека после того, как его впустили. «Ради бога! А то меня убьют! Ведь вдова меня всегда жалела! И я все расскажу, непременно расскажу, если вы обещаете не выдавать меня!» «Ей богу, что тут что-то есть! Это он не зря говорит!» — воскликнул старик. «Ну валяй и рассказывай, никто тебя не выдаст, паренек!» Через три минуты старик с сыновьями, вооружившись как следует поднимались в гору и были уже у начала дорожки между кустами сумаха с ружьями в руках. Гек не пошел за ними дальше. Он спрятался за большим камнем и стал слушать. Долго тянулось тревожное молчание, а потом вдруг сразу раздались выстрелы и крики. Гек не стал дожидаться разъяснений. Он выскочил из-за камня и пустился бежать под гору так, что дух захватило.